Глава 49. Просто невероятно, как отец постарел за эти полтора месяца отсутствия и похудел. Сейчас он лишь отдаленно напоминал того бросского высокого брюнета, коим был, сколько я себя помню. Болезнь не щадит никого. Мы спустились в ресторан, но заняли место у бара. Как только перед нами возникли наши напитки, отец начал без предисловий. — Максим. Завтра по прилету домой я передам тебе все необходимые документы, и после подписания ты займешь мой пост и будешь управлять Global Int, как это и было задумано ранее. А я отправляюсь на заслуженный отдых. Блядь, ну я же знал, что когда-нибудь этот день наступит. Но не думал, что так быстро. Я откажусь. Должен отказаться. Но слова застряли в горле из-за образовавшегося комка. Он умирает. Человек, которого я полжизни ненавидел, который говорил мне, что делать, учил управлять миллионными пакетами акций, налаживать связи с иностранными партнерами, удерживать фирму на плаву даже в условиях кризиса. Лишь благодаря ему я знал об этом все. Может, это и есть та самая возможность перебирать движок или кидать мяч, или что там я еще говорил, учат делать сыновей нормальной отцы. Он все же был рядом, но в своей неповторимой манере тирана-деспота. Учил меня жизни и говорил, что скажу ему спасибо за это. Я сделал большой глоток и помочился, затем еще один. Может, это поможет смыть горечь и унять боль в сердце от осознания того факта, что он был прав. — Спасибо тебе, — удалось произнести лишь когда я прокашлялся он скинул голову и, смиренно опустив взгляд, робко кивнул. И все. А потом его рука легла на мое плечо и сдавила в знак поддержки и благодарности. Не знаю, как оказался в его объятиях. Помню лишь жжение в груди и сильные руки, на краткий миг прижавшие меня к нему. И все закончилось. Он отступил, прокашлившись. И сказал, что пора привести переводчицу, потому что скоро придут французы. Я обрадовался возможности побыть одному хотя бы несколько минут, пока иду за ликой. А Отец занял столик, ожидая начала переговоров. Она открыла почти сразу. Запах ванили сейчас был ярче обычного и от того еще желание. Истине черное платье идеально сидело на ней, и я в сотый раз убедился, какая она красавица. Мятежное выражение лица колыхнуло воспоминания о моих издевательствах, но сейчас не до этого. Никогда она мне так нужна. Я загробастал тонкую талию и прижался к любимым губам. Лика попыталась оттолкнуть меня, но нежность, которую я вложил в простое прикосновение, заставила малышку замереть. А потом робко ответить на мою мольбу сдаться без боя. Я знал, что время на исходе, что мы должны идти но не спешил разжимать руки, кончиками пальцев ощущая жар, исходящий от шелковой кожи через тонкую ткань платья. Отстранившись, прижался лбом к ее лбу, прикрыл глаза. — Будь со мной. Она замерла, и рука, поглаживающая мою грудь через ткань рубашки, чуть напряглась. — Будь моей сегодня. Я не смогу без тебя. Хотя бы один вечер будь со мной, а потом я отпущу тебя, обещаю. — Лика не сказала ни слова, ни единой фразы. Просто скользнула губами по моим и отстранилась. И этого было достаточно. Я взял ее нежную ладошку в руку, и мы направились к лифтам.